Глава 16. Следующая неделя не прошла, пролетела. Наверное, потому что Хантер уехал вместе с Ребеккой. Что, впрочем, было вполне ожидаемо, после всех слёз, бурных истерик и пронзительных криков, словесных угроз и эмоционального шантажа, что она устроила в день отъезда. Я с утра до ночи пропадала на работе. Агнес при виде меня молчала и лишь изредка поджимала губу, будто в знак какого-то сожаления или сочувствия. Кстати, то чрезвычайное происшествие на конюшне обошлось для меня без особых потерь, если и не считать финансовых. Физических травм, кроме парочки несерьёзных синяков и ушибов, я не получила. А временный паралич конечностей был вызван нервным потрясением. Вот только прежде, чем Хантера устроил установленный диагноз, нам пришлось обойти не один врачебный кабинет. Вернее, ему обойти, а мне объездить так как всё это время по отделению клинической лабораторной диагностики он катал меня в специальном инвалидном кресле. В какую сумму ему влетел весь этот лечебный вояж, я лишь отдалённо предполагала, но уже мысленно попрощалась, сидя из скорого переезда в новую квартирку. И в который раз клятвенно пообещала себе в ближайшие дни оформить медицинскую страховку. Тем не менее, я позволила Терри Рид соблазнить меня, и вместе мы пробежались по магазинам шопинг центр Я выбирала джинсы и уже почти решилась на покупку, когда увидела это. Хлопковый васильковый сарафан с мелким цветочным принтом на тонких бретелях. Простого кроя, но очень красивый. В итоге я минут двадцать крутилась, вертелась в примерочной, но всё же решилась, цена кусалась, и пошла с ним на кассу. Лишившись изрядной доли накоплений, но с настроением и пакетами, а я даже с двумя, во втором лежали новенькие конверсы. Мы уже выходили из магазина, когда покупки Терри ускользнули из рук и посыпались нам под ноги. Это минутное замешательство и предопределило следующую событийную встречу. Сидя на корточках, я потянулась за убежавшим пакетом, когда наткнулась на пару роскошных мужских ботинок, на которые не спадали узкие отглаженные брюки. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы получше разглядеть неожиданное препятствие. С высоты мужского роста на меня смотрели знакомые тёмные глаза Чейза Бэнкса, причём насмешливо смотрели. Он стоял, возвышаясь над нами, смущая своей бесподобной белозубой улыбкой. Пока я вела мамин старенький Volkswagen по улицам Карлайла, Терри поглядывала на меня, трогательно сложив руки в умоляющем жесте а мои мозги тихонько плавились от духоты и от собственных мыслей. Чейс пригласил меня на сегодняшнюю вечеринку в его доме. Интуиция подсказывала, что это плохая идея, и категоричный отказ уже вертелся на языке, когда подруга обожгла меня взглядом, потратив пару секунд на убедительность послания, и сразу же вернула внимание к предмету своего обожания. А он, этот предмет, быстро оценил ситуацию и сделал предложение тери присоединиться ко мне. «Вечеринки не для меня. У меня уже имелся неудачный опыт». Но Терри не замолкала. У неё была совершенно невыносимая привычка болтать без умолку. «Слушай, может, мы хотя бы это обсудим?» «Нечего обсуждать». «Пойдём, это же вечеринка». «Терри, сегодня у меня выходной». «Давай, ну не будь занудой». «Я подумаю, хорошо?» Нечего думать, мы едем туда и точка. Ты вообще представляешь, что это за приглашение? Чейс Бэнкс пригласил нас. Я никогда в своей жизни не бывала и не побываю на такой вечеринке, Инна. Никогда. Это настоящее чудо, понимаешь? Господь Бог наш тут еще скряга, но я, мать, его заслужила, и он об этом прекрасно знает. Я молчала, но Терри не унималась. Обижусь. И тогда ты никогда не узнаешь о моём бойфренде. Невероятно сексуальном бойфренде. Я не выдержала, хмыкнула, посмеиваясь. Вот это действительно страшная угроза. Хорошо. Чувствую, что точно помру без пикантных подробностей о твоей сексуальной жизни. Мы расхохотались. Ты не пожалеешь. И, кстати, сможешь надеть свои обновки. Согласилась, и в глубине души я очень надеялась, что она окажется права. Вечером я свернула на открытую подъездную дорожку, с обеих сторон обсаженную высокими деревьями. За поворотом открывался вид на впечатляющее современное здание. Но сегодня весь особняк выглядел как квинтэссенция дома для вечеринок. Опутан мигающими гирляндами, на первом этаже все окна были освещены, а парадные двери настежь распахнуты. Громкую музыку иногда перекрикивали женские визги. Собственность Бэнксов простиралась на двух уровнях и была построена из тёмного дерева и стекла, с прямой крышей и панорамным балконом, охватывающим большую часть верхнего уровня. Машины были беспорядочно припаркованы на усыпанной гравием площадке перед домом, и я предусмотрительно съехала на обочину, немного дальше. Хотела убедиться, что меня не зажмут, и я смогу сбежать отсюда в любой момент, когда мне это понадобится. Восхищённое возбуждение Терри нельзя было скрыть. Она, широко распахнув глаза, то и дело озиралась по сторонам, буквально взрываясь от эмоций. Я же скованная и напугана, как степной заяц. Машинально поправляла подол сарафана, натягивая его край как можно ниже, прикрывая им голые коленки. В доме куражилась молодёжь. Много. Приглашённый диджей крутил современную музыку из импровизированной кабинки на верхней площадке лестницы. А разгоряченные тела толкались внизу под громкие звуки, пульсирующие в пространстве. Ярко, шумно, жарко. На некоторое время я выпала из реальности, пытаясь справиться с лёгким головокружением. Но моментально пришла в себя, когда увидела, как полуголая девица покачивалась в центре гостиной. В такт музыки она держала в руках початую бутылку коллекционного виски и время от времени прикладывалась к ней, задирая голову. Внезапно она расхохоталась, опознав на дорогущей антикварной люстре свой бюстгальтер. Терри быстро затерялась в толпе, а я всё яснее понимала, что мне здесь не место, и готова была уехать прямо сейчас. Вот только первым делом мне необходимо было посетить туалет. Пытаясь найти свободный гостевой, сунувшись сначала в один, потом в другой на первом этаже, я поняла, что это бесполезное занятие и с трудом протискиваясь сквозь плотно танцующих, поднялась на второй. Здесь было почти тихо. По пять дверей с каждой стороны коридора, одинаковых. Пыталась открыть все подряд, но комнаты были заняты или закрыты. Наконец, свободная и не запертая. Увы, это оказалось не ванная. Это была спальня.